Лейман, показывая на море, обратился к командиру: "Андрей Сергеевич, что-то температура воды начала резко падать, и цвет её на глазах меняется. А посмотрите, как заволакивается горизонт". Три губ у факинул взглядом свинцовую муть, начинающую волноваться море, и, повернувшись к своему помощнику, поспешно заговорил: "Вот-вот, я этого ждал. Значит, мы находимся недалеко от Курильских островов. Течение проливов сказывается. Это и есть то, о чём предупреждал меня флагманский штурман, полковник Филипповский. Командир перевёл взгляд на прапорщика Потапова. Теперь внимательнее следите за изменением цвета воды и чаще измеряйте температуру. Старайтесь иметь обсервацию. По счислению мы будем выбирать пролив Фриза или Буссоля. Старший офицер Леймон увидел боцмана и, сойдя с ним на палубу, приветливо заговорил: "Вот что, голубчик? Предупреди, чтобы все люди были на своих местах". Накажи вперёд смотрящему, пусть не зевает. Приближаемся к проливам. Погода портится, всем будет жарко. На мостике остались три губув Потапов и рулевой Рекстон. Они с тревогой смотрели на надвигающуюся с горизонта мутную завесу. Туманно наплывая, сокращал видимость, дневной свет заметно тускнел. Вода из синеватой становилась мутно-свинцовой, температура её упала до 6° по Риамюру. Ночью тревога среди людей усилилась. Нашёл густой туман и стало ещё холодней, как будто корабль приближался к границам Заполярья. Офицеры не спали. Утром 19 мая они собрались на мостике, с удивлением разглядывали друг друга. Бессонные лица их были землисто-бледны, веки припухли и глаза стали какими-то слюдяными, бесцветными, словно выеденными за ночь туманом. Старший офицер стоял перед командиром на расстоянии протянутой руки и всё-таки плохо его видел. Он говорил: "Вот мы и в полосе вечных туманов, Андрей Сергеевич. Теперь пойдём без обсерваций. Для определения своего места мы можем руководствоваться только компасом лагом, принимая в расчёт ещё местные течения. Сейчас же надо решить, каким проливом мы пойдём Фриза или Буссоля". Командир надвинулся всей своей высокой фигурой на Леймана, чтобы лучше его разглядеть в тумане. и сказал, полковник Филипповский наказывал, «Куда ближе, туда и идите. А нам сейчас по счислению пролив Фриза ближе, чем Буссоли, и ошибки будет меньше. Распорядитесь взять курс на 2 градуса правее». Прошла еще ночь. В 4 часа утра по счислению корабль должен был находиться на широте 42 градуса 58 минут Нордовый и долготе 143 градуса 32 минуты Остовый. Командир Трегубов был уверен, что приблизился к проливу Фриза между островами Уруб и Итуруб Курильской гряды. Он распорядился лечь на курс Норд-Вест 17 градусов, сделав общую поправку 5 градусов. Туман густел. Людям с мостика ничего не было видно вокруг, кроме серой волнующейся мглы. Носовая и кормовая часть корабля, окутанные туманом, пропали с глаз, словно растаяли. Оказалось, что от всего судна остался только один мостик с тремя людьми, и плывёт он с ними в таинственную неизвестность. Командир, старший офицер и рулевой походили теперь больше на воздухоплавателей, чем на моряков. И будто находились они не на мостике, а в гандоле воздушного шара, пробивающегося высоко над морем сквозь толщу густых облаков. Командир то поднимался на цыпочках, как это бывает с человеком, который ловчится взглянуть из-за простенка, то приседал на корточке, стараясь хоть что-нибудь разглядеть впереди, но серая заволакивающая пелена была непроницаема. Такого густого и постоянного тумана нельзя больше встретить нигде на всем земном шаре. Это феноменальное явление природы объясняется тем, что у Курильской гряды сталкиваются два течения — теплое со стороны Японии холодное со стороны Охотского моря. Если бы посмотреть на пароход со стороны, то он показался бы блуждающим призраком. В этом месиве водяных паров не было видно людей и не слышались их голоса. На верхней палубе было мертво